— спросил я, зная, чем можно порадовать Мора. — У меня уже столько всяких артефактов, что давно пора иметь место для их хранения получше, чем моя комната. Целее будут. — Но если сокровищницу, — смягчился Дорин. — Мысль неплохая. Только перед этим нужно проверить, что всё принесённое обратно вынести можно. — Ладно, проверим, — успокоил я его и посмотрел на книгу «Тысячи мест». Но не сегодня. Пора домой возвращаться. Хватит с меня пока приключений. Глава девятнадцатая Великое Московское княжество. Ближнее Подмосковье. Имение графа Строганова. История, которую рассказал ему Курбатов, произвела на Аникея Фёдоровича сильное впечатление. Можно было даже сказать «очень сильное». Настолько, что сразу после встречи с ним граф, не заезжая в Милан, отправился прямиком в своё родное имение. На вопросы жены просто ответил, что появилось много срочной работы. В её случае этого было достаточно. Графиня никогда не лезла в дела своего мужа. Её вполне устраивало то, что она может болтаться по модным миланским магазинам со своими дочками и не особо заботиться о количестве денег на её карточке. Строганов в этом плане не скупился и любил баловать своих женщин. Тем более, что он давно понял одно простое правило. Если женщина ничем не занята, то она начинает доставлять ему хлопоты своими чудными идеями. Поэтому считала, что гораздо лучше, когда его супруги есть чем заняться. К тому же после встречи с Петром Константиновичем ему было о чём подумать, так что графа вполне устраивала тишина и покой, которые царили в его имении в отсутствии женской половины. Тем более, что первые несколько дней после приезда его просто колотило от бешенства, и он срывался на всех окружающих почём зря. Не нужно, чтобы его ненаглядные дочурки видели дорогого папеньку в таком состоянии. За пару дней он выдал почти четыре бутылки коньяка, чтобы хоть немного привести свои нервы в порядок, однако помогало слабо. Состояние злобы не покидало его, даже когда ему удавалось изрядно захмелеть, даже наоборот, усиливалось. Был момент, когда он даже допустил мысль, что ему сучили вместо приличного напитка о двенадцатилетней выдержке какую-то жалкую подделку. Однако на самом деле причина крылась не в этом. Поэтому, перебесившись пару дней, Строганов начал обдумывать всё, что услышал от Курбатова. Главным образом его злило то, что, несмотря на все его старания гадить где только можно, Нарышкин за последние пару лет стал ещё богаче и ближе к этому придурку Романову. Вражда между семьями тянулась ещё со второй родовой войны и не прекращалось ни на минуту. Просто открытые действия переросли в тайны, только и всего. А Никей Фёдорович считал князя Нарышкина беззучим выскочкой, который умудрялся из любой хреновой ситуации выкрутиться ужом, да ещё обернуть её в свою пользу. Во всём Николай Фёдорович был лучше его, даже взять детей, у князя сыновья, а у строганого дочки, целых три штуки, хоть бы одного сына Бог послал. случись помирать Даже нажитое имущество толком оставить не на кого. Например, последний случай, о котором ему рассказал князь Курбатов. Вот откуда этот везучий сукин сын князь Нарышкин выкопал этого Темникова, который помог ему организовать новое дело с такими оборотами, от которых глаза на лоб лезли. Точных цифр Строганов не знал, но ему этого и не требовалось. Достаточно того, что он провёл небольшой анализ, и выяснил, сколько у князя магазинов по всей Российской империи, торгующих эликсирами и зачарованными драгоценностями. Скотина. Самое интересное, что все пакости, которые граф выстраивал своему ненавистному врагу, тот миновал с такой лёгкостью и везением, что временами строганов думал, будто у Нарышкина удача — это такой дополнительный дар. Просто они держат это в секрете. Единственная серьёзная вещь, которую ему удалось сделать за последние годы, это удачно вывести из игры старшего сына Нарышкина. Как ему обещали, теперь он уже никогда не станет прежним, так что считай минус один наследник. Правда, и этого графа удалось добиться с чужой помощью. Однако это его мало интересовало. Важен ведь результат, а всё остальное — ерунда. Теперь он нашёл достойных союзников, и всё обязательно переменится в его пользу». Эта мысль его приятно радовала и казалась ярким солнечным лучом надежды в беспросветной тьме борьбы с Нарышкиным. «Князь Курбатов очень влиятельный человек. Его рот не слабее Нарышкиных будет. Вот только есть одна большая разница, в отличие от Нарышкиных. Плевать он хотел на Романова вместе с его дворовыми собачонками. У Петра Константиновича были другие авторитеты обязательно наступит момент, когда Строганова тоже подтянут поближе, и тогда он всё знает про большую игру, которая уже идёт. Пока ему достаточно того, что он дружен с Курбатовым, и тот держит все данные ему обещания. Граф намеревался отплатить тем же и позаботиться о Максиме Темникове, вот только с одним небольшим нюансом. Перед тем, как мальчишке не станет, он очень сильно хотел использовать его в своих собственных интересах. Если Нарышкин получил такую колоссальную выгоду от общения с ним, то почему бы и Строганову этого не сделать? Ясное дело, пацан владеет каким-то секретом, и именно благодаря этому произошёл такой крутой взлёт Темниковых, а вместе с ним и Нарышкины стали ещё крепче. Гурбатов прав. Дело именно в Максиме, и его родственники не имеют к этому никакого отношения. Вполне возможно, что с внезапным открытием тёмного дара, благодаря которому он попал в Китиш, ему стали известны какие-то тайны, прежде недоступные для его рода. Иначе как объяснить, что его отец и мать не участвуют во всём этом? Никто из ближайшего круга родственников, кроме деда. Кстати, старик тоже был неплохим вариантом для плана Строганного. Всё-таки он в основном занимается новым бизнесом Темниковых, которым кроме удивительных эликсиров и драгоценностей, появился даже собственный наёмный отряд. Но, паренёк, это явно интереснее и перспективнее. Во-первых, больше шансов на то, что он выдаст всё, что знает. Достаточно будет просто хорошенько поработать над ним. Во-вторых, всё началось с него, а значит, именно он владеет нужной графой информации. Таким образом... Строганов намеревался убить сразу двух зайцев, для начала стать обладателем секрета Темникова, а уж потом его прикончить, как и просит Пётр Константинович. Всем сёстрам по серьгам, в конце концов, Курбатов не запрещал разговаривать с мальчишкой перед его смертью, а значит, всё, что не запрещено, разрешено. Так ведь это работает? В том, что мальчишка был ключиком к какой-то важной тайне, граф даже не сомневался. Зачем князю Курбатову убивать его, если бы это было не так? Есть какая-то причина. Есть. Может быть, князей проще разделаться с парнем, чтобы просто лишить Нарышкина ещё одного козыря, отдающего ему золото. Оно и понятно. о Курбатовых денег до чёрта. Ему, возможно, никакие секреты и не нужны. А вот граф бы не отказался от пары золотых в своей сокровищнице. «Монеток лишних не бывает». На третий день после своего возвращения из Бургундии Строганов всё окончательно обдумал и принял решение. Но уже вечером следующего дня ужинал вместе с одним из своих вассалов, Виконтом Григорием Васильевичем Волковым. За бешенство и излишнюю жестокость Виконта за глаза называли просто «волк». Да и похож он был чем-то на него. Молчаливый, вспыльчивый. Чуть что сразу в драку лезет. К тому же он был одарённым и неплохо владел стихией огня. Считалось, что дар тоже часто влияет на характер. В общем, суть оставалась неизменной. Григорий Васильевич был злой, как собака. Разве что только в случае со Строгановым проявлял сдержанность и в те моменты, когда злился, лишь скрипел зубами и громко сопел. Кстати говоря, Из нескольких своих вассалов Волкова граф уважал больше остальных и всегда поручал ему самые сложные дела. Потому что Григорий никогда не спрашивал, зачем это нужно Строгану, а просто молча выполнял порученное. Если что, и спрашивал, так только для пользы дела, в качестве уточнения. Очень полезное качество. Однако сегодня спросил — Первый раз за всё время, чем немало удивил графа. «Четырнадцать лет? Так он пацан ещё совсем», — сказал Волк, после того, как Строганов ввёл его в курс дела и рассказал, какое ему предстоит задание. «Аникея Фёдорович, вы меня обижаете такой просьбой. Я привык, что если вы зовёте, значит, дело серьёзное какое-нибудь оттуда. Неужели никому другому такое поручить нельзя?» «Гриша». «Что за странный вопрос?» — нахмулился граф. «Мне разве похож на идиот? Если тебе поручаю, значит, вопрос важный, и никому, кроме тебя, я такое задание дать не могу». Волков немного посопел, затем налил себе стакан бурбона на пару пальцев и залпом выпил. «Он что, уникальный какой-то? Одним взглядом людей убивает?» — спросил Виконт. «Что за сложность может быть?» «Взглядом?» Удивлённо приподнял брови Строганов и посмотрел на своего вассала так, будто не подумал о такой возможности. «Да нет, что за ерунда. Как раз таких проблем, я думаю, не возникнет. У его рода дар — алхимия. Откуда такие способности?» «С каких это пор алхимики в Кейте же учатся?» — ухмыльнулся волк. «Или он какой-то особенный алхимик, для которого сделали исключение? Что-то типа того». У него вроде бы какой-то там тёмный дар открылся ещё. Ты же знаешь Романова. Он, как слышит слова «тёмный дар», так сразу норовит такого себе загробастать. Вот этого, думаю, поэтому в Китиш отправили. Это же тебе не тирвич. Туда в последнее время вообще не пойми, кого берут. А, тогда понятно. Кстати, алхимик он и правда особенный, если помог Нарышкину такой бизнес с нуля закрутить. Я думаю, что с этим внезапным пробуждением нового удара это, может быть, как-то связано. Мне очень нужно это выяснить, Гриша, ясно? Именно поэтому тебе поручаю и спрошу по полной, если что не так пойдёт. На мальчишке не только мои интересы завязаны, но ещё кое-каких людей». «Каких?» — спросил Волков. их знаю. Не твоего ума дело пока ещё. Ты лучше думай над тем, что я тебе поручил». И как это дело проворачивать будешь?» «Было бы над чем думать. Детский сад какой-то». Он налил себе ещё немного спиртного. Но на этот раз залпом пить не стал. Я пил совсем немного. «Разговаривать вы с ним будете перед тем, как я его... В общем, я понял, не дурак. Да, говорить с ним сам буду. Ты мне для этого не нужен». «А в каком состоянии он вам нужен, а Аникей Федрыч?» Сами понимаете, всякое может случиться. Может быть, сломай ему что-нибудь ненаролком. Вот это меня меньше всего волнует. Самое главное, чтобы он при своём уме был и говорить мог. А остальное — на твоё усмотрение. Будет сильно кочевряжиться, можешь немножко его поломать. Плакать не буду. Всё понятно, ваше сиятельство, постараюсь не переусердствовать. Куда вам его доставить? До Москвы хлопотно будет». «Здесь он мне как раз ни к чему. Я же не на пироги его приглашаю. Наоборот, место нужно глухое, чтобы его потом и с собаками найти не смогли, понимаешь?» «Угу. Дайте мне немного времени, я подумаю». «Подумай, Гриша, подумай». «Смотри, головой за него отвечаешь», — строго сказал Строганов и пригрозил вассалу пальцем. «Можешь считать?» что это твое самое важное задание за последние несколько лет. Ясно тебе? Да ясно, ясно. Завтра же утром в Белозёрск выйду. Знакомых своих навещу. Посмотрю, поспрашиваю. Не переживайте, ваше сетельство, всё будет в порядке. Может, выпьем лучше? Пей один, — покачал головой граф. Хватит с меня. Я уже налокался за три дня. До сих пор мутит. Потом выпьем. Когда повод будет. ну как знаете — усмехнулся Григорий и потянулся к бутылке. — А я, пожалуй, хлопну ещё на дорожку. Едва я вернулся к себе в комнату, как услышал громкий стук в дверь. Кто-то явно хотел её сломать. Однако быстрого взгляда в окно стало достаточно, чтобы понять, что здесь происходит. На этот раз моё путешествие в тени дом — Затянулось больше обычного, и сейчас было уже утро. По крайней мере, и на это надеялся, что именно так, и я не пропустил часть занятий. Я вскочил с кровати и собирался уже открыть дверь, как понял, что выгляжу для этого довольно странно. В магической броне, с рюкзаком за спиной. Какой дурак будет спать в таком виде? «Думаю, ты бы этим никого не удивил», — поделился мнением дорин пока я снимал ботинки и укутался в одеяло. «Все ведь знают, что ты с приветом», Причудой меньше, причудой больше. Какая разница?» Я деактивировал святой знак, распахнул дверь и обнаружил за ней Нарышкина, Громова и одного из дежурных по общаге, о чём красноречиво говорила красная повязка на его руке. «Какого чёрта здесь происходит, Темников?» строго спросил мастер тёмных классов, сверля во мне дыру своим единственным глазом. «Ты что, оглох?» «Прошу прощения, Роман Артёмович», — сказал я пытаясь выглядеть очень сонным и одновременно растерянным. «Я зачитался, лёг под утро и забыл будильник поставить. А сколько сейчас времени?» «Чёрт знает что!» — хмуро сказал Громов и махнул дежурным рукой. «Всё в порядке. Ложная тревога. Можете возвращаться на свой пост!» Дежурный на прощание бросил в мою сторону подозрительный взгляд и потопал не спеша по коридору. Почему-то мне кажется, что он был немного разочарован. «Уверен на сто процентов, было бы гораздо интереснее, если бы со мной что-то случилось». «Ты уверен, что с тобой всё в порядке?» — уточнил Громов. «В полном, Роман Артёмович. Я же говорю, забыл будильник поставить». «В таком случае одевайся и марш на уроке. завтрак ты, похоже, проспал», — сказал он. Затем посмотрел на Нарышкина и добавил. «Тебя это тоже касается, так что поторопи своего друга». Мы подождали, пока учитель уйдёт. Затем я пригласил Лёшку в комнату и снял с себя одеяло, в котором уже становилось жарко. «Макс, ты что, в магической броне спишь?» усмехнулся княжич. «Боишься, как бы на тебя гидра ночи не напала?» тип того», — сказал я и начал переодеваться. После своей волшебной пещеры я чувствовал себя полностью отдохнувшим, так что спать мне не хотелось. Вот только башка раскалывалась почему-то. В голове шумело так, Как будто я до сих пор стою посреди арены, и меня окружают тысячи ревущих зрителей. «Что новенького?» — спросил я, складывая в рюкзак учебники. «Ты так спрашиваешь, будто за ночь много чего могло произойти?» — ответил Нарышкин. «Вообще-то да. Это я спросил, не подумав. Это в моей жизни несколько дней прошло, а здесь всего ночь получается». «Ну, Но мало ли...» «Вдруг ты, наконец, смог решить, кому суждено быть твоей новой возлюбленной?» — сказал я, проверяя по расписанию, все ли учебники я взял. А то так и до беды недалеко. Толпа, которая за тобой ходит с каждым днём, увеличивается. Скоро уже в коридорах заторы из учеников начнут образовываться. «Да ладно тебе!» — с улыбкой ответил Лёшка. «И так уж их и много. Есть одна на примете. Я тебе сегодня днём за обедом её покажу. Вроде ничего такая». На первый взгляд, даже без тараканов в голове. Быть такого не может. Без них никуда. Хотя бы маленькие, но должны быть обязательно. «Разве что маленькие», — ответил он. И по его лицу я понял, что он в самом деле нашёл девчонку, которая ему нравилась. Интересно будет на неё посмотреть. «Ладно, покажешь потом», — я хлопнул его по плечу. «Иди за своим рюкзаком. Встречаемся возле входа в общагу». Княжич убежал к себе. А я ещё раз проверил рюкзак, надел плащ и поставил святой знак перед дверью. Теперь можно идти. По пути в главный корпус Нарышкин поделился со мной новостью, что вчера разговаривал с жемчужниковым насчёт нашего недавнего происшествия и узнал от него интересные подробности. Оказывается, погибший Ванька Москвин, у которого нашли ещё двух гидр в рюкзаке, в этой истории вообще случайно оказался замешан а главный зачинщик — Федя Биркин. «Как так?» — спросил я, даже не удивляясь тому, что Лёшке известно про фигурки. Давно известно, что у дяди Игната есть свои собственные источники в полиции. Вполне возможно, что это сам майор Воробьёв и есть. Во всяком случае, я бы этому не удивился. «Как он кверху?» — ответил княжич и вступил в лужу, оказавшись в ней почти по щиколотку. «Твою мать! Ну вот теперь идти носки и менять!» Иди сам, а то опоздаешь. — Нет, пойдём вместе, — не согласился я, желая дослушать про разговор с Жемчужниковым до конца. — Почему у Ваня ни при чём? — Биркин так сказал, когда его опрашивали, — ответил Нарышкин, забавно хлюпая водой в ботинке. — Все три фигурки у него были, когда он в с собой позвал. Решил, что вдвоём будет круче. — Ну да, куда уж веселее. А где он их взял? Дядя Игнат ничего не говорил? не «Не помнит», — говорит. «У него частичная потеря памяти, Макс, прикинь». «Причём не помнит, часть воскресенья и понедельник вроде бы не весь». «Не повезло пацану». «Подозревает, что у него с башкой что-то произошло». «Может быть, пройдёт?» — сказал я. И только сейчас заметил, что возле одной из лавочек стоит небольшая компания ребят. И кивнул в их сторону. «Смотри, ребята стоят». «И что с того?» «Не слонята -то же». «Так нельзя же по территории без спроса». «Уже можно». На доске же объявление висит, что с сегодняшнего дня запрет отменяется. Так что свобода, Макс. Сегодня вечером еду в Белозёрск. А занятия завтра с Артамоновым? Мне холодный выходной дал, — весело ответил княжич. Ты бы спросил у своего Черткова? Вдруг и он тебе на завтра выходной даст? Спрошу, — мрачно кивнул я, хотя на самом деле не собирался этого делать. Всё равно ведь не даст. Да и нечего время зря терять. Тем более, что я хотел с ним про портальную магию поговорить. Вдруг научит Хлюп! Зараза — Зараза! — воскликнул я, задумавшись, вступив в лужу. Только, кажется, моя оказалась даже глубже Лёшкиной. Сразу полный ботинок набрался. Блин, холодненькая. — Вот видишь, теперь вдвоём носки менять и переобуваться! — хохотнул Нарышкин. — А так сидел бы уже в главном корпусе. — Да ладно! — махнул я рукой. — Пойдём быстрее, ногам холодно. Погнали. Глава 20. Несмотря на то, что мы с Нарышкиным торопились как могли, на первый урок опоздали оба. За что получили одинаковое наказание. Незапланированное дежурство в своих классах. Мне-то, конечно, по большому счёту всё равно, когда в общагу возвращаться. И 30 минут особой роли не сыграют. А вот Нарышкин был злой как чёрт. Всё-таки пятница, а дежурство отнимало у него драгоценные минуты. За это время он бы уже проделал почти половину пути до Белозёрска. Кстати говоря, его новая девушка мне понравилась. Её звали Анна кречетникова Тоже, как и Лёшка, училась на четвёртом курсе, только он в небесном классе, а она в кленовом. Кроме того, она тоже была княжна, как и Нарышкин. Красивая, стройная девушка с длинной косой, которая доставала ей до пояса. По-моему, она была одной из немногих, кого я не видел в толпе слоняющихся за ним девушек. Мы частенько получали с Лёшкой дежурство вместе, так что за несколько лет выработали чёткое правило. Сначала вместе моем один кабинет, а затем вместе другой. На то было сразу несколько причин. Во-первых, так было быстрее почему-то. Во-вторых, не так скучно, можно поговорить между делом. Вот как сейчас, например. С моим классом мы уже закончили, теперь я помогал княжичу, а он между делом рассказывал мне про Кречетникову. Показывал он мне её ещё днём, за обедом. А теперь вот без умолку рассказывал, какая она прекрасная, скромная и вообще умница. «Только красивая слишком какая-то», — перебил я его, вытирая классную доску, которая практически полностью была исписана всякими формулами по нумерологии. «Ведьма, наверное». «С чего это вдруг обязательно ведьма?» — спросил Нарышкин, и даже пол перестал драить «Макс, слышь почему ведьма?» — спрашиваю. «Красивая очень. Ведьмы они все такие» ответил я, не отрываясь от доски. «Вообще-то, Аня биомаг, к твоему сведению», сказал Лёшка и вернулся к своему занятию. «Она может себе что угодно подправить, вот только насчёт цвета глаз не уверен. Тебе, кстати, тоже. Хочешь себе второй нос? Мне и с одним неплохо живётся», мыкнул я и в этот момент услышал в коридоре знакомые звуки. Щёлк, клац, щёлк, клац. Чертков. Что он здесь делает, интересно знать. В этот момент дверь открылась, и в класс вошёл наставник, опираясь на свою новую трость. Да, с этим подарком от Романова ему стало однозначно легче ходить. Это было хорошо заметно, вот только выглядел он всё равно не очень. Старик окинул класс взглядом, затем посмотрел на княжича, на меня и хмыкнул. «Кто бы сомневался, что найду вас здесь обоих! Темников с тряпкой в руке! и Нарышкин со шваброй. Ради такого зрелища стоило пройтись по этим длинным коридорам», — сказал он и закашлялся. «Понастроили, чертих, раздери!» «Что-то случилось, Александр Григорьевич?» — спросил я. «Да, кое-что. Мне нужно будет срочно уехать на несколько дней, так что завтра у тебя занятий не будет», — сказал он. И у меня лицо само собой растянулось в довольную улыбку. «Значит, я могу сегодня ехать в Белозёрск?» «Можешь. Только не дальше. Возможно, ты мне понадобишься. Если что, без лишних вопросов, ноги в руки и ко мне. Понял?» «Угу», — кивнул я, и немного напрягся. Радостная новость о том, что у меня выходной, вдруг немного сменила окраску. Одно дело — спокойно заниматься своими делами на выходных, и совсем другое — ждать в это время звонка от наставника. «Да и потом. Не на чай с вареньем же он меня позовёт, если что». «Нарышкин, как там твой брат?» <сосит> спросил тем временем чертков у княжича. «Отец говорит, что ему вроде бы лучше в последние несколько дней. Даже головные боли вроде бы уменьшились немного». Угу", мрачно кивнул старик. «Передавай ему привет от меня. И напомни, чтобы пил побольше морковного сока с мятой. Ему будет полезно». «Спасибо, Александр Григорьевич», — сказал Нарышкин, но Чертков его уже не слышал. Щёлк, клац, щёлк, клац. «Поздравляю с лишним выходным, Темников», — подмигнул мне княжич, когда в коридоре стихли шаги наставника. «Ещё непонятно, хорошо это или плохо. Если выбирать между завтрашним занятием и возможным звонком Черткова, то я бы предпочёл первое». «Предлагаю сегодня же в кино». «Ты софи с собой возьмёшь, а я вас коричать никого познакомлю», — предложил княжеч. «Как ты на это смотришь?» Я смотрел на это очень положительно. Внезапно у меня образовался целый свободный день. Так что почему бы не отдохнуть немного? Я уже сто лет в кино не был. По правде говоря, даже всё равно, на что идти. Как немного расслабиться после напряжённой недельки и проветриться. Не откладывая дело в долгий ящик, Я набрал Воронову, чтобы она начинала собираться понемногу. А мы с Лёшкой с двойной энергией взялись за работу. Справились быстро и уже через несколько минут спешили к общаге за своими сумками. Лимузин на Рыжкиных уже как час простаивал на школьной стоянке, так что вскоре мы уже катили к Белозёрску. Вот разве что не зашёл проведать Бориса, бродягу и живые деревья, Обычно я всегда заглядывал перед отъездом в Белозёрск на Школьное озеро, чтобы сообщить, что уезжаю. Но да ладно. Хоть и не на несколько минут, но я заглядывал к ним сегодня после обеда. Так что будем считать, что традицию не нарушил. Когда мы уже подъезжали к городу, меня набрала Полина. Прямо как будто чувствовала, что завтра вечером я собирался с ней встретиться. Оказалось, что она звонила по той же самой причине. У неё для меня была какая-то интересная информация. Пользуясь моментом, я её тоже пригласила в кино. Всё-таки они же с Лёшкой тоже дружат. А когда ещё все вместе встретимся?» Но у Полины не получилось. Не стала объяснять и просто сказала, что у неё какой-то важный заказ, над которым она будет возиться допоздна. Жаль. «В последнее время нам удаётся всё реже встречаться всем вместе». Да ещё когда целый вечер в нашем распоряжении. У всех какие-то дела, сложности. Это был единственный момент, который меня немного расстроил. А в остальном вечер выдался просто классный. Давненько такого не было. Анна кречетникова оказалась нормальной, весёлой девчонкой, и я был этому немного удивлён. Хотя Нарышкин и расписывал её как лучшую в мире, глядя на неё со стороны, трудно было в это поберить. Мне казалось, что самомнение там «будь здоров, и общаться с ней будет непросто». Но нет. Они довольно легко сошлись с Софьей и спустя час уже вовсю хохотали над какими-то шуточками, а под конец вечера даже о чём-то шептались. Я пока присматривался к ней, но Лёшке сказал, что она мне понравилась. Княжеч почему-то очень переживал, чтобы всё прошло гладко и не возникло никаких трений между нами поэтому я решил его не разочаровывать. К тому же, пока особых поводов для этого и не было. Большую часть субботы я провёл в нашей старой лаборатории вместе с дедом и Вороновой. Мы занимались приготовлением нового эликсира, который должен был заменить мне таблетки в некраслое. Теперь, после того, как я наконец-то добыл кристаллические цветы, преград для этого больше не осталось. В результате получилось два небольших пузырька, которые, по моим приблизительным подсчётам, равнялись примерно паре десятков таблеток. Это уже было само по себе неплохо. Факт того, что теперь мне не нужно пытаться каким-нибудь хитрым образом выпросить их у Черткова, он же сам по себе был прекрасен. А ведь это ещё не всё. Кроме этого, я надеялся, что эликсир будет эффективнее таблеток, причём намного. Если так и случится, я буду просто счастлив, да и старик обрадуется. Я так думаю. Для встречи с Лазаревой мы выбрали ресторан «Кабан» и «Фазан». По правде говоря, он мне нравился меньше «Бычьего глаза». На мой взгляд, по выходным здесь было слишком шумно. Огромный ресторан добивался практически до отказа, так что единственным спасением были отдельные комнаты, которые здесь нужно было заказывать заранее, как это сделала Полина. На этот раз мы с ней встречались вдвоём, хотя она приглашала и Воронову. После наших алхимических экспериментов у софии сильно разболелась голова, так что она решила лечь пораньше и осталась дома. Судя по лицу Лазаревой, над срочным заказом ей пришлось провозиться долго. Выглядела она очень уставшей, круги и под глазами бледная вся, улыбается через силу. «Я уже даже начал всерьёз размышлять». А не нужно ли прошвырнуться в некраслой и на всякий случай проверить, вдруг какой-нибудь рот наложил на неё проклятие? В последнее время мне почему-то стало казаться, что этим промышляют гораздо больше людей, чем я думал раньше. «Что ты так смотришь, Макс?» — спросила она, пытаясь раздавить ложкой в чашке чая дольку лимона. «Как будто первый раз видишь». «В таком виде, может быть, и первый», — ответил я. «Креново выглядишь, Лазарева». Ты случайно не заболела чем-нибудь? Как чувствуешь себя вообще? Головные боли, слабость? Есть такое?» «Ты прямо как целитель вопросы задаёшь», — улыбнулась она. «Всё со мной в порядке, не волнуйся. Просто нужно отдохнуть. в Последнее время столько работы, что с ног валюсь. Мы с дедом уже не справляемся. Скоро будем ещё помощников набирать». ну чего так грустно?» «Это ведь хорошо», — сказал я. и отпил немного горячего сбитня» пряный аромат которого заполнил собой всю комнату. В этот холодный вечер — самый подходящий напиток. «Если помощников берёте, значит, развиваетесь, правильно? Что тебе не нравится? Терпеть не могу чужих людей в мастерской. Мне всё время кажется, что они всё делают не так, как нужно. Бесит». «Привыкнешь?» — заверил я её. «У нас, когда Зубов только появился, дед знаешь, как на него временами орал?» То не так поставил, то не туда положил. Или ещё что-нибудь такое. А теперь посмотри на Андрея. До да управляющего новым магазином дорос. В костюме ходит, важничает. «Проехали, Макс», — махнула она рукой и бросила в чашку ещё пару долек лимона. Наверное, так по ним ложкой легче попадать было. Если так, тогда рассказывай, зачем встретиться хотела. «Нет, давай ты первый. Ты же тоже о чём-то хотел поговорить?» Пусть это будет в эти выходные последний разговор о работе». Она сделала глоток чая, подозрительно посмотрела на него, а затем решила добавить ещё сахара. Видимо, с лимонами перестаралась. «С чего ты взяла что о работе?» «Женская интуиция — великая вещь темников. Или ты меня удивишь и скажешь, что не про артефакты речь пойдёт?» «Не удивлю», — признался я. «Я к тебе по очередному делу. Мне нужен артефакт «Вампир» с хорошим и полезным эффектом. Не знаешь, где можно раздобыть что-нибудь подобное?» Она внимательно посмотрела на меня и прищурилась. «Ты изменился, Максим. Особенно за последнее время. Совсем недавно я видела перед собой сумасбродного мальчишку, который ругался со мной в мастерской и требовал снять проклятия своего артефакта, а сегодня...» «Что?» — спросил я, не донеся кружку до рта. «Сегодня я вижу перед собой парня, который знает, что ему нужно» и разговаривают почти как взрослый», — ответила Лазарева и подмигнула. «Правда, по-прежнему немного сумасбродного, но это его не портит. Зачем тебе артефакт-вампир? Чудо ты моё. И кто тебе о нём рассказал?» «В качестве защиты от магии крови». Лакримоза сказала, что это самое верное средство, чтобы обезопасить себя. Я отхлебнул ещё немного с битня. «Блин, вкусная штука». «Угу, так и есть», — кивнула Полина. «А она тебе сказала...» что не только самое верное, но и очень опасное. Прежде чем связываться с артефактовым вампиром, нужно хорошенько подумать. — Да, я в курсе. Поэтому и говорю, что мне нужен какой-нибудь с мощным полезным эффектом, чтобы сразу двух зайцев убить. — Но ты даёшь, Макс, — рассмеялась она. — С тобой точно не соскучишься, чтобы сразу двух зайцев. Ты что, думаешь, они в любой лавке артефактной в ассортименте лежат? Подходи и выбирай, с каким нужным эффектом. «Как раз так и не думаю, поэтому и прошу у тебя помощи. То, что с этими артефактами не всё просто, мне уже Лакри объяснила. Теперь ты мне скажи, где его взять?» «Не могу тебе сразу ответить», — нахмурилась она. «Мне нужно поработать над этим. Почему ты вообще решил, что тебе нужна такая защита? Или есть повод?» «Боюсь, что когда будет повод, артефакт мне, может, уже не понадобится. Просто хочу перестраховаться». Поговорил с одним своим товарищем из багрового класса, и он рассказал мне много чего интересного про магию крови. С того момента мне этот разговор покоя не даёт. Хочу обзавестись такой штукой. Деньги... «Как раз деньги здесь вряд ли понадобятся», — перебила меня Полина. «Есть вещи, которые нельзя купить. Никто не захочет расставаться с таким артефактом без особого повода. самить сказал, что ведьма тебе всё рассказала». «Мне привязывают к себе», — сказал я. «Знаю». Мы немного посидели молча. Лазарева о чём-то думала после моих слов. А я не мешал ей этого делать и наслаждался напитком. Тем более, что с ним нужно было поторопиться, так как он стремительно остывал и терял во вкусе. «Сейчас я тебе ничего не скажу», — наконец прервала молчание Полина. «Давай потом, хорошо? Честно говоря, голова с трудом работает, мысли разлетаются». «Не вопрос. Когда сможешь, тогда и скажешь». — кивнул я и нажал на кнопку вызова официанта, чтобы заказать себе ещё кружечку. — Тогда говори, какие новости мне приготовила. — Ты просил меня поискать человека, который может тебе помочь с пером цыковаться, — сказала она и улыбнулась. — Я нашла тебе такого человека. Под неожиданностью у меня перехватило дыхание. — Ну, наконец-то! Перо цыковаться! Последний сложный компонент, которого не хватает для эликсира жизни. «Коражево древа у меня уже есть, а кровополох и молниевая трава — это вообще ерунда». «Кто он?» — с нетерпением спросил я. В этот момент в дверь нашей комнаты постучались, и вошёл официант. Я попросил принести его ещё одну кружечку сбитня, а Полина — чашку крепкого кофе. Сказала, что чай как-то ей сегодня не идёт. «Так кто он?» — вновь спросил я, как только за официантом закрылась дверь. Надеюсь, к нему не нужно будет ехать за три-девять земель или в соседнее княжество?» «Успокойся. Даже в соседний город не придётся. Помнишь мельницу?» «С чего бы вдруг мне о ней забыть? Ты хочешь сказать, что там живёт тот, кто нам поможет? Если так, я не удивлюсь. Кого-кого, а всяких странных типов там хватает, и дамочек тоже». «Живёт? Не совсем», — усмехнулась Полина. «Этот человек владелец мельницы». «Неожиданно». — удивился я. — Никогда бы не подумал, что хозяин постоялого двора может знать такие вещи. — Хозяева постоялых дворов разные бывают, — справедливо заметила Лазарева. — там тому же, если постояльцы сплошь маги, ведьмы и чародеи с гадалками, то почему бы и хозяину не быть со своими странностями? Звучало вполне логично. Действительно. Кто ещё должен владеть мельницей, если не какой-нибудь одарённый? — Что он хочет за информацию? — спросил я. — Деньги? — Для начала он хочет встретиться с нами и поговорить, а потом уже скажет, что ему нужно. Поэтому после того, как покончим с ужином, предлагаю позвонить ему и спросить, когда он будет на месте. В этот момент в дверь снова постучали. Официант бесшумно поставил перед нами напитки и тихо закрыл за собой дверь. — Позвоним обязательно, — сказал я и схватил кружку, намереваясь разделаться со сбитнем поскорее. Может быть, он намекал на что-нибудь? Кристаллы магические или эликсиры? «Не-а», покачала головой Полина. «Просто немного поговорили с ним. Я ведь его давно знаю. Между делом я сказала, что ты талантливый парень, и тебе нужно помочь. Вот он и захотел с тобой побеседовать». «Просто побеседовать? Прямо редкая удача какая-то». «Ну, так и таланты у тебя особенные», <прышки> — хмыкнула Лазарева. «В этот момент мне даже сбить не перехотелось». Стоп. Погоди-ка. Что именно ты ему рассказала про меня? Да ничего особенного, не нервничай. Так, сказала, что ты мне не раз помогал, и я без тебя бы не справилась, только всего. Так что, звоним? Звоним, конечно. Куда мы денемся? Надо же узнать, что он вообще от меня хочет. Доброго времени суток, книжечане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением. Ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава 21 первая С таинственным хозяином мельницы Лазарева разговаривала недолго. Прошло не больше минуты, из которых половина времени ушла на ожидание его ответа. Потом она задала всего один вопрос, сказала «хорошо» и отключилась. «Он хочет, чтобы мы приехали сегодня». Она посмотрела на телефон. «Начало девятого. В принципе, время детское, почему бы и нет. Ты как, Макс?» «Сейчас», — удивлённо спросил я. «На ночь глядя». «А тебе какая разница? Миле тебя так поздно гулять не разрешают?» «Да нет, при здесь?» Просто обычно люди днём встречи назначают, ну или на вечер. Это если мы прямо сейчас рванём в мельницу, то будем там не раньше девяти». «Обычные люди, может быть, именно так и делают, а он как раз очень своеобразный тип», — сказала она и вновь взяла телефон в руку. ну «Давай, допивать свою медовуху, а я такси вызову. Пока закончишь, как раз приедет». «Сбитень», — автоматически поправил я её но девушка меня уже не слушала и набирала номер. Спустя 10 минут мы уже сидели в машине и направлялись в сторону выезда из Белозёрска. Кстати, Полина выглядела довольно бодро. Намного лучше, чем в самом начале нашего разговора. Может быть, ужин и кофе немного взбодрили её? Всё-таки целую неделю безвылазно торчать в артефактной мастерской — это не лучший вид отдыха. Что ты имела в виду, когда сказала про этого парня своеобразный?» — спросил я у неё, когда такси свернуло с трассы в сторону постоялого двора. сама видишь», — ответила она, и на её лице появилась улыбка. «Думаю, он тебе понравится». «Да? Ну хорошо. Он хоть не опасный?» — на всякий случай уточнил её. «Честно говоря, неохота на ночь глядя со психами общаться». «С чего ты взял?» «Не знаю», — пожал её плечами. Какой нормальный человек по ночам деловые встречи назначает? Тем временем автомобиль подкатил к мельнице, которая со всех сторон была освещена нежным голубым светом. Очень здорово смотрелось. Сколько раз уже видел всё это, и не переставал отмечать, что мне здесь очень нравится. Причём с каждым разом всё больше и больше. Теперь я начал понимать, почему многие люди не только остаются здесь на какое-то время на даже живут всё время. Более того, фактически делают из этого места свой личный приёмный кабинет. Аура здесь какая-то особенная. «Так всегда бывает в местах силы», — сказал Дорин. «В каждом из них присутствует особенная энергия. Такой больше нигде не встретишь. Вот примерно, как в твоей новой тайной пещере». «Угу, наверное» сказал я, протягивая руку по линии и помогая ей выбраться из машины. «Кстати, было бы неплохо придумать ей какое-то название. Не нравится мне пещера. Как-то слишком грубо». «Согласен. Сокровищница звучит куда лучше. Представляю, как мы её будем заполнять». Мы вошли в мельницу. Минас окутал приятный полумрак. Спокойная ненавязчивая музыка и тихие голоса, которые, казалось, раздавались отовсюду. Всё было как обычно, и это одна из главных прелестей этого места. «Чем могу помочь?» — спросил старичок с длинной бородой, изображающий из себя стармодного мага. Из-за длинной накладной бороды и стармодного высокого колпака трудно было понять, один и тот же здесь встречающий, Или они меняются?» Выглядели эти ребята совершенно одинаково, но, судя по его насторожённому взгляду, которым он на меня смотрел, этот тип меня точно знал. «Ага, вот и ведьмочка-официантка подскочила. Похоже, в мельнице надолго запомнят те дни, когда здесь жила Лакримоза». Громобой тогда шороха навёл знатно. «Нам нужен Данка», — ответила ему Полина. «Он нам назначил встречу». «Одну секунду!» — кивнул мужчина, отошёл от нас на несколько шагов, кому-то позвонил и тут же вернулся. «Прошу прощения, что заставил вас ждать. Позвольте, я провожу вас!» Мы шли за администратором, который весьма ловко петлял между рядами столиков, которые в полумраке зала разглядеть было непросто. Над некоторыми из них и вовсе не горел свет, хотя люди за ними сидели, видимо, не очень хотели, чтобы их кто-то видел. Поэтому нам приходилось ориентироваться по синей мантии нашего сопровождающего, шагающего впереди. Что за странное имя, Данка? спросил я у Полины, которая держала меня за руку. Имя как имя? Данка Херцек. Вообще-то фамилию его редко употребляют. Обычно называют просто Данка Мистик. Говорят, у него мать-ведьма была очень хорошая. По предсказаниям, лучше неё трудно было кого-то найти, а он от неё дар унаследовал. Данка Херцек. «Иностранец, получается?» «А мне, Ибрагим говорил, мельницу дворянин какой-то купил», — сказал я, вспомнив свой разговор с призраком, когда оказался в этом месте впервые. «Вроде бы нечистая сила здесь завелась, а он купил. Не знаю, откуда он об этом узнал, если честно». «Иностранец, всё правильно. Мы откуда-то из балканских княжеств, я точно не знаю». Лазарева посмотрела на меня и улыбнулась. «Между прочим, он дворянин Максим». Среди иноземцев иногда тоже дворя не встречаются, прикинь? Что же ему на родине не сиделось? Или там постоялые дворы не продаются? Понятия не имею, — ответила Полина. Вроде потому тому у его семьи какие-то проблемы с местным королём начались. Что-то с предсказаниями его матери связано. Но это всё слухи, сам понимаешь. Так что им верить не стоит. Но знаешь же, как это работает. Если кто-то привлекает к себе внимание, то слухи про него обязательно распустят. Ещё бы. Мне ли не знать? Ух ты! А здесь, оказывается, есть ещё и подземный этаж. Надо же! Кто бы мог подумать? Причём вполне себе приличный, не хуже второго этажа, на котором жила Лакримоза. Может быть, даже лучше. Двери на стенах здесь были расположены на большом расстоянии друг от друга. А значит, и комнаты вместительнее, если, конечно, здесь вообще кто-то живёт. Здесь было очень тихо. За некоторыми дверями были слышны какие-то звуки, похожие на бормотания. А за одной из них я вообще услышал женский плач, причём очень горестный, кто-то явно оказался в беде или получил скверные новости. Такое себе ощущение. «Там нужна последняя дверь», — сказал наш сопровождающий, и не дожидаясь, пока мы подойдём к ней, кивнул и пошёл обратно. «Ты слышала? По-моему, там кто-то рыдал» шёпотом сказал я по Полине, когда мы остались вдвоём. — Странное местечко. — Сюда не каждого пускают, Макс. На этом этаже работают самые лучшие, скажем так, специалисты. Она сжала мне руку посильнее. — Но ты же во всяких предсказателей и нумерологов не очень веришь? Или что-то поменялось? — Пока ничего. Хотя, по идее, должен бы, если меня Бирюкова хотела свой оракул записать. Надо же было такое придумать. Полина постучала в дверь, и я услышал тихий голос, который разрешил нам войти. Не знаю, сколько лет этому Данка, но, судя по голосу, он не намного старше меня. Не похож на взрослого мужчину. После этого мне стало ещё интереснее на него взглянуть. В комнате было очень душно. Пахло какими-то благовониями, в которых я вообще не разбирался. Но запах приятный, мне нравился. По крайней мере... Голова от него не кружилась. Что могло бы запросто случиться в такой духоте? Здесь царил такой же полумрак, как и во всей мельнице, только освещение было не голубым, а желто-оранжевым. Данка, если это был он, сидел в большом кресле, сложив под собой ноги. Он был раздет до пояса, а всё его худое тело сплошь покрывали татуировки, которые создавали некий замысловатый узор. Наверное, он что-то значил. Но я понятия не имел, что именно. Уверен, что вряд ли кто-то стал бы делать со своим телом подобное от нечего делать. На голове у мистика была большущая соломенная шляпа. Такие в древности носили крестьяне в Поднебесной империи. Ну и вообще в тех краях они пользовались популярностью. С краёв шляпы свисало множество различных висюлек. Какие-то колокольчики, бузьки, нитки — без безделушки непонятного назначения. «Любопытный головной убор, что тут скажешь?» В этот момент Херцог поднял голову и несколько колокольчиков звякнуло. «Доброго времени суток, друзья! Проходите, не стойте у порога», — сказал он и указал на несколько кресел, которые стояли по всей комнате без всякой системы. Такое ощущение, что их здесь расставили случайным образом, как занесли, так и бросили. В результате вышло так, что лазарево села в метре от него, а я почти в трёх. Комната была огромной, так что мы выбрали два самых ближних. Пока он разглядывал меня, я усаживался в кресло и смотрел в ответ на него. Нет, он не был подростком, это совершенно точно. Однако при этом определить его возраст было крайне сложно, если вообще возможно. Его лицо, как и тело, было сплошной татуировкой которая скрывала истинный возраст. «Меня зовут Данка Херцог», — представился он, не отрывая от меня взгляда. «Ты Максим Темников. Тот парень из школы магии, о котором я так много слышал». «Да ладно. От кого это интересно знать? Неужели от Полины?» «Надеюсь, только хорошая?» — спросил я и посмотрел на Лазареву, которая в этот момент рассматривала собственную коленку с таким видом, как будто впервые обнаружила у себя такую штуку. разное — ответил мистик. — Нет, всё-таки голос у него был как у подростка почему-то. Это явно противоречило общей картинке. Выглядел он намного старше. В этот момент он повернулся к чаше для благовоний, вытащил из неё одну палочку, которая к этому моменту перестала дымиться, и разжёг новую. Вскоре по комнате распространился новый аромат, более терпкий. Этот мне нравился больше. На этом мистик не успокоился, взял со стола длиннющую курительную трубку и не спеша раскурил её. Необычный запах. Вишнёвый, что ли? Наверное, какая-то особая курительная смесь. «Полина сказала, что тебе нужно перво циковаться», — спросил он. Затем сделал несколько затяжек и повесил над собой дымное облако. «Точно?» — кивнул я. «Я так понимаю, вы можете с этим помочь?» «Ты знаешь, кто такой циковац?» — спросил он, проигнорировав мой вопрос насчёт помощи. — Понятия не имею. Он ведь мифическое существо вроде бы. Считай, что сказочное. Не знаю, чему верить, по правде говоря. Начитался про него в интернете, всякое пишут. Один мой знакомый сказал, что они существуют, и я ему верю, пока он меня не обманывал. — Цикавац существует. Это наполовину птица, наполовину животное, — сказал Данка. Он как-то странно разговаривал как будто немного отстранённо. Да и вёл себя, честно сказать, весьма подозрительно. В какой-то момент вдруг резко поворачивал голову, звеня своими колокольчиками на шляпе, и смотрел в одну точку несколько секунд, не моргая. Затем вновь бросал взгляд на меня или на Лазареву, глубоко вздыхал и вновь приходил в себя. «Выходит, меня не обманули», — обрадовался я. «Значит, он всё-таки существует. Вы знаете, где его искать?» «Только живёт не в нашем мире», — продолжил Херцог, вновь игнорируя мой вопрос. «Ты не боишься существ из других миров, Максим Темников? Среди них попадаются очень опасные. Цикавац может быть опасным, если захочет». «Нет, не боюсь». «Так-то вообще довольно часто бываю в искажениях. Там знаете, какие иногда опасные уроды попадаются? Закачаешься». «Цикавац не живёт в искажениях. Его дом — серый мир». Он всегда рядом с нами, но его практически никто не видит. Мистик вновь резко дёрнулся и посмотрел в потолок. А мы с Полиной вздрогнули от неожиданности. Охренеть просто. Я так с ним часик поговорю и заикой стану. Странных типов в Российской империи лет на сто припасено. Я молча смотрел на него и пытался понять, про какой серый мир он сейчас говорит. Неужели он имеет в виду некрослой? — Нет, вряд ли. Это было бы слишком. Скорее всего, он имеет в виду нечто совсем другое. Я дождался момента, когда он перестанет пялиться в потолок и вновь придёт в более-менее нормальное состояние, а затем спросил. — Что такое серый мир? Я могу ошибаться, но есть тех людей, которые его тоже не видят. Мне так кажется, во всяком случае. — Не видишь? — кивнул он. — Но я помогу тебе, Максим Темников. Существуют особые места, где грань между привычным тебе и серым миром очень тонка, практически неразличима, и можно сквозь неё пройти. Они ходят сюда, мы ходим туда. Так было, есть и будет. Он сделал несколько глубоких затяжек и положил трубку на стол. Судя по тому, что дымного облака не последовало, она успела потухнуть. «Теперь хочу спросить ещё раз. Не боишься других миров, Максим Темников?» «Будешь там один. Ты и цыковац. Может быть, кто-то ещё? Что скажешь?» По-хорошему, сейчас бы встать и уйти. По правде говоря, меня немного пугал этот мистик. Странное дело, но от этого худого человека в нелепой шляпе тянуло большим страхом, чем от какого-нибудь демона хаоса. Этот серый мир представлялся мне каким-то невесёлым местом. Ещё очень сильно пугало вот это вот «будешь там один». Как это понимать? «Я думаю, буквально», — поделился соображениями Дорин. «Видимо, он намекает, что с тобой идти не собирается». «Да ладно», — с иронией спросил я. «А мне послышалось, будто он отправит со мной целый отряд мистиков, которые только и делают, что шастают в серый мир». «Но ты не переживай, мой мальчик. Я тебя точно не брошу. К тому же у тебя нет другого выхода. Не думаю, что существует множество различных способов, при помощи которых можно добыть перо циковаться, как и странных парней, которые могут в этом помочь». Умел мой друг приводить неоспоримые аргументы, это уж точно. Вполне возможно, что это мой единственный шанс добыть последний компонент для алексира жизни. Да и время играет не в мою пользу. Среди моих близких слишком много людей, которые в нём нуждаются. Я просто не имею права искать другие способы достать перо циковаться. Может быть, конечно, они есть, но это время, и его у меня как раз сейчас нет. «Меня это не пугает», — ответил я данка и улыбнулся тем более я ещё ни разу не был в сером мире. Может быть, мне там даже понравится». «Тогда я помогу тебе, но ты поможешь мне, Максим Темников. У меня есть проблема, старая проблема. Её нужно решить». Мистик вновь занялся своей трубкой и лишь позвякивал колокольчиками на своей шляпе, пока чистил её, набивал табаком и раскуривал. Мы с Полиной терпеливо ждали, пока он закончит со своими делами. «Мне говорили, ты знаешься на тёмных делах», — наконец спросил он. «У меня есть тёмный дар, если речь об этом. Смотря что нужно сделать». «Здесь происходят очень тёмные дела, Максим Темников. Нужен особенный тёмный дар против древней магии, которая убивает людей. Вчера одна ведьма вновь захлебнулась собственной кровью». Он показал трубкой на потолок. «Это случилось там, на втором этаже». Очень тёмные дела, которые происходят давно. Мне нужна твоя помощь, чтобы это закончилось. Ты помогаешь мне, я тебе. Честный уговор, Максим Темников. Почему вы считаете, что это не случайность? Вдруг нет никакой тёмной магии, как вы говорите? Полиция тоже говорит, что случайность. Они думают, что это сами маги, неправильно проводят ритуалы и погибают от этого. Что они могут знать? — Ничего. Я знаю. — Ну, хорошо, допустим. А если я не справлюсь и не найду ничего подозрительного, что тогда? Мистик закрыл глаза, переложил трубку из правой руки в левую и начал водить пальцами в воздухе. — Два семнадцать окно. Черный мальчик. Топчан. Два цветка сорок сороков. Бумага. — Мельница, вата, смрад. — так он бормотал ещё несколько минут, пока наконец не открыл глаза и сказал. — Ты должен найти. Тогда я помогу тебе. — Блин, надеюсь, этот тип не псих, и это бессвязное бормотание всё-таки что-то